«Почему же получилось так, а не иначе?» — отец? спросила Таис. «Иначе не может быть, если тот, кому даны сила, золото, воля, менять судьбы государств и людей, не понимают, что у каждой из этих частей могущества есть его обратная сторона, которую судьба неминуемо повернет к человеку, если не принять мер предосторожности. У золота... Унижение, злобная зависть, борьба за богатство, во имя богатства. У силы свирепая жестокость, насилие, убийство. У воли упорство в применении силы и золото, тупая слепота. Какая же защита от этих злых сил? Любовь, дочь моя. Если все три могучих рычага применяются с любовью, и во имя любви к людям. А у любви нет оборотной стороны. Увы, есть, однако на другом, более личном уровне. Отношения людей между собой могут породить желание унизить другого, мучить и топить в грязи. У светлых сердец этого не бывает, но человеку толпы, битому, униженному, если не в себе, то в своих предках или близких, свойственно. Ты не ответил, как уберечься от этого, Отец. Всегда держись в середины, оглядываясь на края. Ой, я знаю. Мой учитель говорил мне тоже Видимо, мудрость повсюду приходит к одному. А ты читала надпись на фронтоне нашего храма? Вот эту. Я не могу читать священный язык и древние письма Египта. Меденаган. Ничего излишнего. Мера самая благородная. Убрис, наглое высокомерие, самое худшее. Познай глубину своего сердца. Такие же изречения написаны на храме Аполлона в Дельфах. Вот подтверждение слов тобой сказанных. То есть лик высшей мудрости везде и всегда обращается к самому человеку, минуя богов. Это так. Но остерегись говорить подобной истины верующим всех видов, и детски наивным, и яростным фанатикам. Истина и добро светит, как факелы, освещают дорогу блуждающим в потьмах. Но ведь можно с факелом войти в склад горючего масла, которое вспыхивает от малейшей искры. Таис пристально взглянула на старого жреца и вдруг спросила. — Скажи, тебя не удивляет египетская царица, не могущая читать по-египетски? — Нет. — Или ты думаешь, много цариц владела священным языком? Тогда ты ошиблась. И ты превзошла многих не только красотою, но и знанием разных верований. Вера — душа народа. Из нее исходят обычаи, законы и поведения людей. А ты поешь на церемонии зеркала Исиды, как прирожденная египтянка. Пляшешь священный танец покрывала, как финикиянка. Скачешь на лошадях, будто левийка и плаваешь, как нереида зеленого моря. Это привораживает к тебе всех, кто населяет черную землю. — Откуда ты знаешь? Старик только усмехнулся. — Скажи, отец мой, если я захочу узнать больше о далеких странах Либии, Нубии, ты поможешь мне в этом? — Помогу, — согласился без колебания старый жрец. — И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 Таис перестала мечтать и часто думала об былом. Может, это признаки надвигающейся старости, когда нет больше грез о грядущем, печали о сбывшемся и желании нового поворота жизни. Наблюдательная Афиненко не могла не заметить резкого раздвоения жизни египетского народа и его правителей.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 становилась перед ними, держа в руке третье круглое с ручкой в виде лежащей львицы, и досконально осматривала себя с головы до ног. Ее сильное тело утратило вызывающий полет юности, но оставалось безупречными сейчас, когда возраст Таис перевалил за 37 лет и подрастало двое ее детей. Окрепло, уширилось, приобрело более резкие изгибы,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 Чтобы легче скрыться от придворных и воинов охраны, Таис стала держать лошадей в доме старого нубийца на южном краю восточной части города. Все же подобные скачки, как и плавание в защищенной от крокодилов в протоке, удавались редко. Гораздо чаще Таис, усталая от какой-либо по-египетски тягучей церемонии, повозившись с дочерью, отправлялась сумерничать на ступеньках храма Нейт. Девушки-египтянки мирно спали, укутавшись. Эрис, уперев подбородок в высоко поднятые колени, застывала с широко открытыми глазами. Она умела впадать в состояние, подобное сну, не теряя бдительности. В сумерках загорался зловещим свинцовым светом, Никтурас, ночной страж, напоминая Таис ее первый приезд в Египет, когда назначенную в жертву Себеку ее спас Менедем, воин Гераклового мужества. Таис собиралась возвести памятник Эгосихории и Менедему, построив им Кенотаф здесь, в Мемфисе, откуда река унесла их пепел в родное море. Но потом передумала. Надгробие стало бы чужим среди тысяч памятников иных чувств и обычаев иной веры. Извояния Эгосихора и Манедема стояли бы здесь одинокими, как она сама. А когда не станет Таис, кто позаботится о кинотафе? Это ведь не Эллада, где красоту изваяний бережет каждое из детства и никогда никому не придет в голову повредить скульптуру. Если в Мемфисе любители муз, особенно элены еще понимали золотоволосую спартанку, то кто знал о Менедеме, одном из тысяч лаконских наемников? И отказалась от постановки памятника. В Александрии изваяли великолепный мраморный горельеф и отправили на родину Эгисихоры и Менедема. Появление ночного стража будило в сердце Таис тоску по ушедшим и неопределенную тревогу. Во дворце ее ожидала приятная новость. Птолемей прислал красавца-раба из Фракии, опытного в уходе за лошадьми, и уздечку для Боэнергоса поразительной работы, отделанную под его масть красным золотом. Толемей, как и прежде, чувствуя вину перед Таис, делал неожиданные и роскошные подарки. на утро Афиненко велела привезти и находца, чтобы покрасоваться на нем в новой избруе. Раб вывел черногревого коня в сверкающей уздечке с щеканным налобником, изображающим пантер в свирепой схватке. Тайс погладила своего любимца, поцеловала в теплую морду между чуткими ноздрями. Баэнергос с коротким нежным ржанием терся головой о голое левое плечо хозяйки и нетерпеливо ударял копытом, покусывая у дела. Только собралась Тайс вспрыгнуть на коня, как прибежала няня и раны, крича, что девочка заболела. Бросив поводья красивому конюху, Афиненка побежала обратно во дворец и нашла дочь больной в постели. Оказывается, девочка, убежав в сад, наелась зеленых персидских яблок, а няня накормила ее еще миндальным печеньем. Дворцовый врач быстро устранил боли. Растерев и утешив дочь, Таис вспомнила, наконец, что и иноходец совсем заждался ее и мог разбить коновесь. Хорошо, если Эрис догадалась промять коня. Посланная в конюшню служанка примчалась в сопровождении старого конюха и выпалила, падая на колени перед царицей, что Байонергоса отравили, а Эрис исчезла со своей лошадью. Афиненка схватила за плечо старого конюха, также преклонившего колени. Тонкая ткань его одежды затрещала отрывка. Не я виноват, царица, — с достоинством сказал старик. — Коня отравил тот, кто сделал золотую уздечку. — Солнце Египта. Пойди и посмотри сама. Таис опомнилась, стремгла, взбежала с лестницы и понеслась в конюшню. В короткой верховой эксамиде вместо длинного царского одеяния бежать было удобно, и Таис обогнала всех. Баанергос лежал на левом боку, вытянув ноги с черными точеными копытами. Прядка густой челки наполовину прикрыла остекленевший глаз. В углу сведенных судорогой губ расползлась зловещая голубизна. Таис показалось, что верный конь смотрит с укором и ожиданием на нее, не поспевшую помочь. Царица Египта упала на колени, не скрывая слез, и в отчаянной надежде протянула руки, чтобы поднять тяжелую голову. Сильный рывок сзади не дал ей притронуться к киноходцу. В гневе Таис обернулась с быстротой пантеры, И встретилась с синего и мрачного взгляда Эрис. Подруга тяжело дышала. Позади нее воин охраны ловил поводье взмыленной кобылы. «Не трогай. Может, отравлена вся сбруя?» Проклятый раб прикасался к ней в рукавицах, а я глупо вообразила, что он поступает так из боязни запачкать сверкающее золото. «Если бы ты поехала сразу...» Великая богиня охраняет тебя. Где негодяй? Где убийца? Я заметила неладное, когда он испугался твоей задержки, метнулся туда-сюда, а когда Байонергос внезапно упал на колени, пустился прочь. Я прежде всего бросилась к коню и не сразу кликнула стражу. Мерзкая тварь скрылась. Его ищут. Таясь, выпрямилась, утерла слезы. «Не понимаю смысла отравить Байонергаса, а не меня. Это труднее. За твою пищу и питье отвечают много людей. Но при чем тут бедный мой и находится Я действовал не сразу. Тебе дали времени как раз столько, чтобы выехать на прогулку и удалиться от города. Там энергос бы пал». «Ты думаешь, там была засада?» Вместо ответа Эрис взяла Таис за руку и повела к воротам. Кольцо воинов расступилось, головы низко склонились, и Таис увидела тела двух неизвестных людей по одежде жителей Дельты. Искривленные лица и вздутые рты указывали причину смерти. «Вот доказательство. Мы обе спешились бы, занялись конем, а у этих длинные ножи, Я с отрядом всадников поскакала в наше излюбленное место за красным обелиском. Мы окружили их, но гиены успели принять яд. Тот, кто посылал, знает толк в подобных делах и снабдил всем, чтобы замести следы. Они знали время и место наших прогулок, а мы воображали, что ездим в уединении. Но ты не можешь думать, что... Нет, конечно. Доблестный воин. Справедливый. «Царь и любитель женщин никогда не будет способен на это. Нет, здесь рука опытного в придворных кознях человека, возможно, женщины». Таис вздрогнула и сжала кулаки. «Пойдем к Баэнергосу. Вокруг иноходца стояли воины и конюхи, ожидая распоряжений. «Наденьте рукавицы снимите уздечку», — приказала Таис. «Мне бы иметь время подумать». Горько посетовала она Эрис, показывая на сцепившихся пантер, отчеканенных в золоте налобника Приславший дар проявил неосторожность. «Или такие люди считают себя умнее всех других?» «А если это доказательство того, кому придется напоминать о заслуге?» — спросила Эрис. «Мудрая моя богиня!» — воскликнула Афиненко, обнимая черную жрицу — «Так это могла быть и не она!» Эрис согласно наклонила голову. «Не она, но тот, кому выгодно ее царствование. Страшно это слово «выгодно», когда оно звучит в устах человека, имеющего власть над людьми. Сколько подлейших дел совершено из-за выгоды!» Тарис приняла решение. «Заверните сброю в холст, окуните в горячий воск» и зашейте в толстую кожу. Я приложу свою печать. Моего Баанергоса отвезите к Красному обелиску. Пусть выдолбят могилу для него на краю плоскогорья над равниной. Позовите камнетесов, работающих над новым пилоном храма наит я поговорю с ними, и скульптора царских мастерских Хаб-Ау. До вечера Таис совещалась с мастерами, пока не решила поставить на могиле Баэнергоса вертикальную плиту со смелым очерком и находца, бегущего навстречу солнцу. Скульптор настаивал на изображении царицы и ее священных имен. Таис строго запретила ему делать какие-либо надписи, кроме греческой «Баэнергос конь Таис». Одновременно она попросила эйс собрать все любимые ее вещи, украшения и одежды. Редкости из Индии и Месопотамии Таис велела сложить в одну кладовую, поручив это верному Ройкосу. Семейство Тессалийца состояло уже из семи человек, считая вторую жену Феникиянку. Таис давно заметила у македонцев и эллинов тягу к финикиянкам и с скифкам из далеких восточных гор. И те и другие были великолепными женами, преданными, выносливыми и заботливыми хозяйками. Старший сын Ройкоса, обученный наукам, состоял казначеем в доме Таис. Он получил приказание подсчитать и собрать все наличные деньги, золото и драгоценности, которых набралось немало. Покончив с делами, Таис опустилась в кресло слоновой кости. «Что ты задумала, госпожа царица?» Необычайно мягко сказала Эрис, гладя и перебирая ее распущенные черные косы. Таис молчала. «Разве когда-нибудь царица бросала царство и уезжала из страны, которой правила?» сказала снова Эрис. «Не будет ли это малодушием?» несоответствующим высоте положения и судьбы. «Если царица не правит, то ее положение мнимое», — в тон ей ответил таист «Не будет ли разумнее уступить место тому, кто не будет мнимым?» «В Мемфисе? В Александрии?» «Здесь не будет больше цариц, только наместник, который и так уже повелевает всем». Однако эти слова преждевременны. Я хочу поехать к Птолемею и рассудить с ним все обстоятельства. Давно ли царь изъявил высочайшую похвалу твоей деятельности здесь? Собранные тобой сведения о Нубии, Пунте и вообще Либии стали основанием для изучения географии всей страны в Александрийском музее. Он хвалил и лодочников царицы Таис. Черная жрица... Напоминала об отрядах молодых людей, призванных Тайс нести спасательную службу в густонаселенных местах по берегу Нила. Очень много маленьких детей, живущих в непосредственной близости от огромной реки, тонуло или гибло от крокодилов. Легкие быстрые лодки с зеленым флагом на шесте плавали теперь дозором вдоль берегов, всегда готовые прийти на помощь детям и животным и других очень любила Тайс, и они платили ей полным доверием. Эрис почудился шорох в кустах сада. Загасив светильник, она выглянула вниз. Темная безветренная ночь обступила маленький дворец, выбранный Тайс для жилья в середине парковой части Мемфиса. Не колыхалось листва, не лаяли собаки, Только летучие мыши носились взад и вперед. Обе подруги слышали их еле различимый писк. Слышать писк летучих мышей мерило возраста у эллинов и египтян. Когда человек переставал слышать летучих мышей, наступал перелом жизни, начиналась старость. «Я выйду посмотреть на галерею», — шепнула Эрис. Беспокоит меня красавец, который успел удрать. — Не посмеет, — после гибели сообщников возразила Таис. Наверное, так, а все же я взгляну. Не зажигай света. И Эрис растаяла во тьме.